Глава шестая. Отдохнуть у меня не получилось. У Суховея на этот счет были свои мысли. Поэтому вместо того, чтобы идти на праздник вместе с остальными, я в компании уже знакомых мне двух бардов отправился качаться в данж, который мы с ними же и изменили. «Вальгорд давно не виделись», – поприветствовала меня Атлана, уровень у которой был такой же, как и у меня, то есть сотый. «Соскучился?» подмигнув, поинтересовалась Пресцилла. «А то. Кстати, а что с вашими уровнями?» «Помнишь данж, который мы проходили вместе?» – спросила Атлана, и я кивнул. «Он претерпел некоторые изменения, и теперь войти в него можно только, если ты сотый уровень или ниже». «Суховей заставил вас сбросить из-за этого уровни? Вот же старый фанатик». «Никто нас не заставлял, мы сами предложили», – спокойно ответила Атлана зачем с тобой весело это во первых барт улыбнулась плюс ко всему ты везучий малый и если нам удастся дойти до паучихи вдруг она решит нас еще чем нибудь наградить и вам не жалко было потерять столько опыта так это же не навсегда после данжа мы вернем его обратно на лице приссыла появилась лукавая улыбка небольшой процент конечно будет потерян но это мелочи все с вами понятно тяжело вздохнув отвечаю я девушкам ты чем то недоволен спрашивает атлана и взгляд обеих бардов которым они посмотрели на меня явно не сулил мне ничего хорошего разумеется доволен что за вопросы у нас с вами уже слаженная команда плюс не будем забывать что вы красотки которые ко всему прочему еще и озабоченные не это ли мечта любого мужчины альстец хмыкнув ответила пристыла и скрестила руки на груди «Я бы даже сказала, неблагодарный льстец. Мы тут ради него чуть ли не первоуровневыми игроками стали, а он, видите ли, недоволен», – присоединилась к подруге Атлана. Наступает секундное молчание, а потом на лицах обеих бардов появляются улыбки. «За что вы так со мной?» – спрашиваю я девушек. «Чтобы не расслаблялся», – заявляет Пресцилла. «Ладно, рассказывай, какие брони на этот раз будешь прокачивать и на что они способны». Быстренько рассказываю девушкам о том, какие фишки у моих новых мистических доспехов, после чего по очереди призываю каждый из них. «А что, в этом тебе придётся кулаками сражаться?» поинтересовалась Атлана, когда я призвал только вчера доделанную мистическую броню Голема, которая обладала следующими свойствами. «Мистическая броня непробиваемого Голема первого уровня, модификатор физической защиты 70». Модификатор магической защиты – 70. Сопротивление урону – плюс 20. Сопротивление магии земли – плюс 60. Сопротивление оглушению – плюс 50. Доступные навыки. Вызов оружия. Кулаки непробиваемого голема. Парни-кастеты первого уровня. Активный навык. «Типа того», – отвечаю я Барду и использую активный навык. «Стоит только мне это сделать, как мои руки в миг покрываются камнем», и становится гораздо массивнее на вид. Вес их, по крайней мере, для меня не увеличился. Пару раз сжимаю и разжимаю каменные ладони. Чувство, я вам скажу, было довольно необычным. Кулаки непробиваемого голема первого уровня. Модификатор атаки 250-350, плюс сила умножить на 2. Шанс оглушения плюс 50%. Эффективность оглушения плюс 60%. «Делаю несколько пробных ударов руками, и удары получаются такими же быстрыми, как если бы я наносил их обычными кулаками. Я просто думал, что эти каменные ручищи будут меня замедлять». «Выглядит прикольно», – подойдя ко мне и коснувшись моих каменных конечностей, говорит Атлана. «Согласна, будто бы у него руки в камень превратились», – усмехнувшись, говорит Пресцилла. Типа Вальгорт столько много времени проводил, занимаясь с собой, что бог земли прогневался на него и обратил его руки в камень, чтобы он больше так не делал. Ну, чего-то подобного я примерно от тебя и ожидал услышать. Произношу я и рассеиваю новый комплект доспехов. Пока барды смеялись, я на всякий случай призвал вторую броню, которую тоже недавно скрафтил, а заодно и прошелся по списку имеющихся у меня в наличии мистических доспехов, Адамантиновый защитник, бесшумный хамелеон, повелитель скелетов, хранитель кошмаров, безжалостный мародер и непробиваемый голем. Огненным ифритам, к сожалению, пришлось пожертвовать ради того, чтобы освободить слот под последние доспехи. «Все, мы готовы идти», – ко мне подходит Пресцилла. «Насмеялись», – спрашиваю я Бардов, и они одновременно кивают головой. «Хорошо, тогда идем». Отвечаю я девушкам и активирую данж, который теперь назывался «Логово новой королевы». С момента нашего последнего визита данж претерпел большие изменения. Вернее, даже не так. Это уже было совершенно другое место с совершенно другими мобами. «Ненавижу пауков», – с гримасой отвращения на лице произнесла Атлана, «когда мы убили первую группу мобов» представляющих из себя кучку пауков, каждый из которых был размером с собаку. «Эх, походу, снова придётся элики с ядами литрами глотать», — обречённо произносит пристылла и выпивает один такой. «Чует моё сердце, что от привкуса мяты меня скоро будет тошнить». «Тоже выпиваю эликсир, дабы снять эффект дебафа отравления». «Будешь пока качать ту, что с топором?» Спросила Атлана, когда они вместе с подругой облутали трупы пауков. «Да, дотяну ее до десятого, а потом займусь той, что с каменными кулаками. До десятого они прокачиваются быстро, поэтому проблем не должно возникнуть. Дальше уже придется думать». «Понятно», – задумчиво произносит Барт. «Земляную броню специально под бой с парочкой из Вальгалы крафтил». «Да, у меня была надежда, что она даст резисты магии воздуха, но, увы», – отвечаю я, пожав плечами. «Может, дальше будет?» – присоединяется к разговору Пресцилла. «Кто ж его знает?» – развожу руками в стороны. но ну, тогда идём проверять», – весело отвечает Атлана, и мы идём прокачиваться дальше. До босса первого уровня мы дошли к концу дня, начинали примерно в обед. Ядовитник 155 уровня представлял из себя Большого Паука ярко-зелёного цвета и, как вы могли догадаться, из названия имел несколько разновидностей ядовитых атак. Под бафами Бардов справился с ним я за считанные минуты, и опыта за его убийство и всех тех, кто был до него на уровне, хватило для того, чтобы мистическая броня безжалостного мародёра апнула пятый уровень и получила новое свойство безжалостная мясорубка активное умение носитель брони раскручивается в бешеном стальном вихре кромсая на куски все что попало в него использую новый навык и мистическая сила резко закручивает мое тело вокруг своей оси под небольшим углом а при условии что мои руки сжимали топор круто произнесла атлана когда я наконец остановился в подобном состоянии я мог находиться пока не закончится выносливость и магическая энергия. А голова после использования не кружится? «Хвала богам, что нет», отвечаю я Барду и отменяю мистическую броню. «Против больших скоплений монстров должен быть топовый навык», присоединяется к разговору Пресцилла. «Вот и посмотрим на следующем уровне», усмехнувшись, говорю я девушкам. «Предлагаю такой вариант. Сначала спускаемся ниже, «Зачищаем второй уровень данжа, а потом отдыхаем. Идёт?» «Я, в принципе, не особо устала. Ты всё равно всю работу делаешь практически в одиночку», – отвечает Пресцилла. «Согласна. На лице Атланы появляется улыбка». «Ну тогда идём дальше», – говорю я бардом и мы спускаемся ниже. Второй уровень практически ничем не отличался от предыдущего, разве что мобы были посильнее... Плюс добавились несколько дополнительных их вариаций. Что-то наша знакомая паучиха схалтурила, стоя над трупом поверженного босса, говорю я девушкам, после чего развеиваю мистическую броню. После получения нового активного навыка зачищать подземелье стало гораздо проще, и второй уровень данжа мы прошли быстрее, чем предыдущие процентов эдак на 30. Десятый не получил? поинтересовалась Атлана, когда мы устроились на привал. Хоть я и не устал, но девушкам нужен был отдых, ибо фармили мы уже двадцатый час кряду «Нет, но ну осталось не так много. Сейчас броня восьмого уровня, а значит, что на следующем этапе данжа она апнется, и я начну качать другую». «Понятно», – задумчиво отвечает Барт. «А что с уровнями делать будешь? Ты ведь не сможешь участвовать в турнире, если их не сбросишь». «Не смогу, но это не проблема», – спокойно отвечаю я девушке. «У меня уже был план на этот счёт, поэтому я и не волновался». «Спрашивать ведь бесполезно?» «Разумеется», – улыбнувшись, говорю я о Тлане и начинаю обустраивать лагерь к ночлегу. Десятый уровень броня безжалостного мародёра получила в середине третьего уровня данжа. В отличие от двух предыдущих, эта локация была сложнее... И проходили мы ее уже не так легко и непринужденно. Безжалостные раны, шанс нанести кровотечение плюс 50%. Эффективность кровотечения плюс 100%. Второй навык брони оказался пассивным. Умение увеличивало шанс нанести кровотечение врагу, а также увеличивало его силу. Я протестил усиление на одном из врагов и остался этим очень доволен. За каких-то пару секунд паук 145-го уровня скопытился от того, что просто истеёг кровью. "Теперь будешь качать вторую броню?" спросила Пристыла после моего небольшого теста с пауком. "Не хотелось бы, но придётся", отвечаю я Барду. "Дело в том, что с двуручным топором проходить данж было настоящим удовольствием, а вот лупить пауков кулаками, ну, прокачивай до максимума эту броню." пожав плечами, предложила Атлана. «Я тяжело вздыхаю». «Не могу. По идее, мне бы вообще стоило в первую очередь прокачивать именно доспех непробиваемого голема. Ведь рано или поздно нам снова придется сражаться с этими магами из Вальгаллы. Вопрос только в его эффективности тут». «Ты же еще не пробовал. Ну-ка, давай призывай его», говорит Пресцилла, и я вызываю мистическую броню. «А теперь давай вперед». Говорит мне Барт, и я нехотя выполняю ее команду и иду агрить на себя мобов. Спустя несколько минут. «Ну, все не так плохо», – неуверенно произнесла Атлана, когда мне наконец удалось убить небольшую группу мобов. Барды подсчитали, и с такой же пачкой пауков я справлялся за минуту двадцать, а вот с кулаками на это ушло больше пяти минут. Плюс я весь был покрыт их кровью и ошметками. «Да уж, ну и видок у тебя», – произнесла Атлана, сочувствующе смотря в мою сторону. «Ага, и запах», – зажав нос рукой, прокомментировала слова подруги Пресцилла. «Ладно, идем дальше. Как бы мне было несложно принимать это решение, но броню непробиваемого голема качать было нужно, и с этим я пока ничего не мог поделать». Босса третьего уровня я просто забил руками. К концу этого этапа мне так всё осточертело, что мне было просто необходимо спустить пар, и громоотводом не посчастливилось стать пауку-боссу-молниеноснику 180 уровня. Поймав эту тварь, я бил его каменными кулаками, пока эта мразь не сдохла. «Вальгорд, с тобой всё нормально?» Подойти ко мне барды решились не сразу. «Да, вполне», – сделав глубокий вдох, отвечаю я девушкам и поднимаюсь на ноги. Пятый уровень получил? Осторожно поинтересовалась Атлана, и я заглядываю в меню информации. Да, устало отвечаю я Барду и смотрю на новый полученный навык. Тектонический удар, активное умение. Обладатель мистической брони ударяет кулаками в землю. Действует только при наличии призванного уникального оружия брони. Вызывая землетрясение в небольшом радиусе и сбивая противника с ног. «Хм, интересно. В отличие от безжалостной мясорубки, урон которой зависел от моих физических показателей, сила тектонического удара напрямую работала от магической силы и магического пробивания. Надо бы его испытать». «Я отойду подальше, а то мало ли что. На всякий случай предупреждаю я бардов и отдаляюсь от них на пару десятков метров. Призываю каменные кулаки и активирую навык «Тектонический удар». Признаться честно, такого эффекта я не ожидал. Удар получился настолько мощным, что земля в радиусе 15 метров от меня заходила ходуном. Интересно. Произношу негромко я, когда понимаю, что навык этот работал по такому же принципу, как и мясорубка. То есть, пока у меня была магическая энергия, я мог поддерживать этот навык сколько угодно. И это было здорово. Выключаю умение и подхожу к девушкам. «Ну и как вам?» – спрашиваю я Бардов. «Выглядит круто, вопрос лишь в том, сколько наносит урона», – отвечает Атлана. «Не думаю, что основная фишка этого приема в уроне – это в первую очередь неплохое умение контроля, как против магов, так и воинов. Первые не смогут нормально сконцентрироваться на заклинаниях, вторые сражаться». «Хм, а ты права», – задумчиво отвечает ей подруга. «Интересно, а как это умение действует на пауков? Если с помощью него получится убивать их быстрее, то будет вообще супер?» «Думаю, у нас будет время убедиться, а пока предлагаю как следует отдохнуть. Сегодняшний день сильно вымотал меня морально, и я хочу провести остаток его дня в тишине и спокойствии». «Хорошая мысль!» – на лице Атланы появилась улыбка. «У меня как раз и винишка есть хорошая «О, ты тоже взяла?» – усмехнувшись, спросила Пресцилла. «Разумеется, ты меня прямо обидела своим вопросом». «Много?» «Пару десятков. И я примерно столько же». «Я тяжело вздыхаю. Они меня вообще слушали. Я ведь специально уточнил по поводу тишины и спокойствия». «Как вы, наверное, уже поняли из разговоров двух бардов, спокойно отдохнуть мне не дали». День закончился грандиозной пьянкой, в результате которой были уничтожены запасы Атланы, и теперь вино оставалось только у Пресциллы. Так как её подруга была тем ещё алкоголиком, Барт не упускала возможности упоминать об этом при каждом удобном случае, что невероятно бесило и раздражало её, и в итоге девушки успели даже несколько раз поссориться. «Так, хватит, после очередной ссоры наконец не выдержал я». «Отдай ей половину того, что у тебя там есть», — говорю я, обращаясь к Пресцилле. «Но...» «Я тут главный, считаю это приказом». Я посмотрел в глаза Барду, и она отвела взгляд. «Тиран», — буркнула она себе под нос перед тем, как начать отдавать половину спиртного своей подруге, которая, в свою очередь, не упустила возможности поиздеваться. «Если продолжишь, я вообще у вас все вино отберу, и до конца данжа будете идти на трезвую голову». Гаркнул я на Атлану, и та сразу же перестала. «Вот так-то лучше», – улыбнулся я, когда обе девушки перестали ссориться из-за ерунды. «Больше с тобой никуда не пойдем», – сказала мне Пресцилла, и Барди синхронно скрестили руки на груди. «Дело ваше», – я пожимаю плечами. «Его ничем не проймешь», – махнула рукой Атлана. «Это да, мне даже пытаться надоело». пристыла закатила глаза и начала собираться в дорогу. «Ага, черствый, как сухарь», – девушка начала помогать подруге, и вскоре мы были готовы выдвигаться дальше. Может, девушки были и правы, когда сказали, что мне везет. Пятый и шестой уровни оказались заполнены пауками, нежитью, и броня непробиваемого голема подходила для их убийства больше остальных по одной простой причине – Против них, как и против другой нежити, замечательно работали атаки с дробящим уроном, а каменные рукавицы голема наносили именно такой урон. По поводу урона тектоническим ударом. Как оказалось, повреждения этой атакой я вносил не очень большие. Да, умение дамажило, но урон был не очень большим, и сравнивать его с той же мясорубкой не имело никакого смысла. Но это было и не главное. Основная фишка умения была в его последствиях. На пятом и шестом уровнях не нашлось ни единого моба, это касалось даже огромных противников, которые могли бы устоять на ногах после этой атаки. Монстры падали, а мне оставалось их только добить. В случае с пауками это работало наиболее эффективно. В общем, к концу шестого уровня перед битвой с боссом броня апнулась до десятого уровня и получила новый навык. Непробиваемая оболочка, активная. Носитель брони сильно увеличивает свою физическую и магическую защиту, а также получает дополнительное сопротивление кровотечению, отравлению и оглушению, но при этом теряет часть своей максимальной скорости. Стоит отметить, что новое активное умение увеличивало защиту и сопротивление негативным статусам в зависимости от магической силы, а штраф к скорости был фиксированным – минус 30%. Призванные броне с активированной оболочкой мобы меня практически не дамажили. И я все больше и больше склонялся к тому, что первый до максимального уровня стоит выкачать именно данный комплект. «Из-за Вальгалы?» – спросила меня Атлана, когда я поделился своими соображениями с Бардами. «Да, с ней шансы на победу над Громовержцем возрастут. Вернее, я на это надеюсь». Немного подумав, отвечаю я девушке. «Я смотрел обои». «Основная проблема в станах от молнии, нежели в уроне. Твоя новая броня уже даёт неплохие резисты оглушению, а уж если прибавить к ней сопротивление, которое ты получишь от оболочки, то на выходе получишь практически иммунитет к этому эффекту». «У него наверняка есть шмотки и умения на пробитие сопротивлений», присоединилась к разговору Пресцилла. «Так что тут всё гораздо сложнее. Чем больше Вальгорт накопит резистов, тем лучше». «Я бы на его месте у Суховея какую-нибудь специализированную бижу попросила на сопротивление стану». «Я думал над этим, но, как по мне, это может не сработать. Наверняка он тоже не будет сидеть, сложа руки, и к следующему бою все может сильно измениться». «Например?» – спросила Атлана. «Он может упороться в урон, а не в станы. Не забывай, что на него тоже работают аналитики, которые легко спрогнозируют, что к следующему нашему противостоянию «Я буду собирать резисты к оглушению, и тогда он просто тупо возьмёт вверх дамагом. Нельзя ни в чём быть уверенным». «Я даже и не думал о таком варианте», – озадаченно отвечает Барт. «Я озвучил то, до чего додумался сам. На самом деле, многоходовки – не мой профиль. И я уверен, что на самом деле там всё гораздо сложнее». «В любом случае, даже если разбирать твои доспехи с точки зрения...» в каком из них тебе будет проще сражаться с громовержцем, то итог все равно очевиден», – высказала свое мнение пристыла «Это да, поэтому прокачкой этой брони до упора и собираюсь заняться», – отвечаю я Барду и поворачиваю голову в сторону. Там стояла большая пирамида, на вершине которой должен был находиться босс этого уровня. «Вы готовы?» – спрашиваю я девушек, и они синхронно отвечают. «Да, капитан». Странно, такое ощущение, что эту фразу я уже где-то слышал. Босс шестого уровня оказался таким же слабым, как и пятого. В непробиваемой оболочке урона он наносил крайне мало, и все его атаки на основе элемента тьмы не пробивали общую совокупность моих резистов и сопротивлений, что давали мне доспехи. В итоге, пара минут и босс, огромный паук, некромант был повержен. «Какие-то уж слишком однотипные враги», – произнесла Атлана, когда мы приготовились спускаться ниже. «В прошлом данже хоть какое-то разнообразие было, а тут одни пауки и то почти одинаковые. Единственное их отличие для меня было в том, что одни отравляли, вторые били магией смерти и всё. Как-то даже не интересно произнеся эта девушка наклонилась и начала лутать тело босса. «А, чуть не забыла. И лут тут отстой» недовольно сказала бард и скинула нам линк на дроп да паучи отчет схалтурила смотря на то что выпало с босса отвечаю я барду зато опыта нормально дают так что нечего тут жаловаться присоединилась к разговору присыла вон вальгорт уже больше сорока уровней вкачал это скорее минус чем плюс ухмыльнувшись отвечаю я девушке ага а опыт брони а об этом я как то забыл то, -то и оно «Ладно, давайте устроим небольшой перерыв и пойдем дальше, а уже после следующего уровня нормально отдохнем. Как вам такое предложение?» а «Вы точно не устали, только честно». «Я нет», – пожав плечами, отвечает Атлана. «Я тоже нет. Львиную долю работы выполняешь ты, а мы чисто так, на подстраховке», – дополняет подругу Пресцилла. «Вот в прошлый раз было тяжело, а сейчас как будто на увеселительной прогулке» улыбнувшись, произносит девушка. Надо было больше вина с собой тащить. И то верно. Барды снова начинают разговаривать о выпивке, а я тем временем открываю навык мистического рыцаря, который уже в скором времени должен был апнуться до четвертого уровня. Этот вопрос в последнее время волновал меня больше всего, ибо я просто грезил новыми мистическими доспехами четвертого грейда. «Вальгорд!» «Ты нас вообще слушаешь?» Пресцилла касается моего плеча, отвлекая тем самым от размышлений. «Нет», — честно отвечаю я бардом «Как только у вас разговор заходит о вине, вас не остановить. Поэтому я обычно вас просто начинаю игнорировать». Девушки переглянулись. «Вот это я понимаю честность», — усмехнувшись, произносит Атлана и барды начинают смеяться. «Ага», — сказал, как отрезал, — поддержала подругу Пресцилла. «Надеюсь, ты так не со всеми девушками поступаешь?» «Обычно со всеми. И вообще, давайте уже выдвигаться. У меня осталось не так много времени. Если из-за вас я не успею докачать броню, обещаю, вы об этом сильно пожалеете». «Ты нас накажешь?» Атлана сделала шаг вперед и захлопала глазками. «Если да, то чур, я первая». На лице Пресцилы появляется лукавая улыбка. Я делаю глубокий вдох, в очередной раз убеждаясь, что эти двое бардов отморожены на всю голову. Ладно, ладно, мы поняли. Атлана поднимает руки вверх, делая вид, что сдается. Дай нам 10 минут на сборы и выдвигаемся дальше. Вот могут же иногда быть адекватными. Киваю я девушкам в знак согласия и снова возвращаюсь к своим думам. Седьмой уровень практически ничем не отличался от шестого. Врагов стало немного побольше, плюс они стали посильнее, а так больше ничего нового. Босс тоже не впечатлил, как, собственно, и лут с него. Единственное, что не могло не радовать, это количество опыта, которого от уровня к уровню давали всё больше и больше. И на момент, когда мы прихлопнули босса седьмого уровня, броня непробиваемого голема была в районе четырнадцатого уровня, а ведь это почти середина. После привала всё повторилось вновь. Пауки, пауки и снова пауки. Но в отличие от прошлых уровней, боссом локации был не безмозглый моб, а воин Арахнит, нижняя часть тела которого была паучьей, а верхняя – человеческой. Янхаар Ядопрят был вооружён двумя клинками, плюс имел в своём арсенале несколько интересных ядовитых атак, и, признаюсь честно, бой с ним вышел не из лёгких. А он был хорош, стоя над телом поверженного арахнида, произнесла Престыла. Даже дроп с него годный. Девушка кидает линк, и парные мечи, что с него выпали, оказались действительно неплохими. «Что насчёт брони?» – спрашивает Атлана, и я радостно киваю Барду. Непробиваемая решимость – пассивное свойство. Носитель брони отражает часть нанесённого физического урона в количестве 20% обратно врагу. Помимо этого у носителя брони увеличивается сопротивление всем типам магии на 30%. «Что-то классное?» – спрашивает Присцилла, и я киваю в ответ. Новый пассивный навык был просто шикарным, и я был очень рад этому, и это, видимо, отразилось на моём лице. «Тогда идём дальше, следующее свойство наверняка будет ещё лучше», – произносит Атлана, и я вижу искреннюю улыбку на её красивом лице. согласна с ней Поддержала подругу Пресцилла. «Идемте качаться дальше». «Все-таки классные они, девчонки. Зря я думал о них плохо». «Ну, тогда бафаемся и гоу, весело произношу я, и мы идем дальше».